Радуйтесь всему, что имеете в данный момент Это не пустой призыв Быть счастливым по определению Иногда обстоятельства складываются так Что быть довольным очень трудно Но с чисто практической точки зрения Выражать недовольство очень невыгодно Ведь вы хотите попасть на те линии жизни Где вас все устраивает Но как же вы туда попадете Если ваше излучение наполнено недовольством? Не пускайте плохие новости в свое сердце, а значит и в свою жизнь. Закрывайтесь для плохих и открывайтесь для хороших новостей. Малейшие позитивные изменения необходимо замечать и бережно лелеять. Это предвестники волны удачи. Как только вы услышали хоть малейшие обнадеживающие новости, не забывайте о них сразу, как делали раньше а наоборот, смакуйте, обсуждайте, охотьтесь за ними. Находясь в добрых отношениях с собой и окружающим миром, вы транслируете гармоничное излучение в окружающий мир. Вы создаете вокруг себя область гармоничных колебаний, где все складывается удачно. Позитивный настрой всегда ведет к успеху и созиданию. Когда ощущение праздника станет привычкой, тогда вы постоянно будете находиться на гребне волны удачи. Каскад удач следует только в случае, если вы прониклись первым успехом. Если вы настроены враждебно по отношению к миру, он будет отвечать вам тем же. Если вы постоянно выражаете свое недовольство, поводов для этого будет все больше. Если в вашем отношении к действительности преобладает негативизм, тогда мир будет поворачиваться к вам своей худшей стороной. И напротив, позитивное отношение будет самым натуральным образом изменять вашу жизнь к лучшему. Человек получает то, что выбирает. Чем хуже человек думает об окружающем мире, тем хуже этот мир для него становится. Чем больше он расстраивается по поводу неудач, тем охотнее приходят все новые. Если человек выбрал такой способ существования, он каждый день занимается трансерфингом наоборот. Скользит на линии жизни, где его ждет сущий ад. Примите прямо противоположную позицию. На зло, радуйтесь неудачам. Находите в них хоть малейшую пользу. Это всегда возможно». Необходимо упрямо придерживаться установки на хорошее. Отказаться от старой привычки расстраиваться и досадовать по любому поводу. Радуйтесь любым проявлением вашего мира. Это, конечно, очень необычный способ поведения. Но ведь и цель совсем необычная – стать джинном, исполняющим свои желания. Разве можно этого достичь обычными методами? Принимая и транслируя негативную энергию, вы создаете свой ад. Принимая и транслируя позитивную энергию, вы создаете свой рай».